Глава 37 Мы долго сидели, и парни наперебой рассказывали о себе, своем бытии и о Святогоре. От них я узнала, что мой благоверный крайне порядочен умен, рассудителен и трудолюбив. Аж сама себе позавидовала. Надо же было такого жениха отхватить. Сущее сокровище. Судя по тому, что свет в пещерном проеме померк, я поняла, что мы весь вечер провели за разговорами. Так было интересно, что я не заметила ход времени. А может, потому что близость Святогора будоражила мое сердце, заставляя иногда покидать реальность, чтобы помечтать о нашем будущем. «Где же я буду ночевать?» – забеспокоилась только сейчас. «Со мной» – голос Святогора выдал удивление. «Мол, неужели я могла подумать, что будет иначе?» «Здесь?» – я удивилась еще больше. «Зачем же?» Рассмеялся Светогор и кивком головы указал на ту небольшую келью, где мы целовались. «Там нам будет очень хорошо». «Мы вас не побеспокоим». Раздались подколки. Думаю, слух опоротней довел до их сведения, что Светогор только после купальской ночи собирается сблизиться со мной. Но, видимо, они надеялись, что его темперамент заставит нарушить все планы. «Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Если что, я совсем даже не прочь». Светогор поднялся и протянул мне обе руки. Глядя ему в глаза, я доверчиво вложила свои ладони в его ладони. Он потянул меня, помогая встать. Какое-то время мы стояли, не в силах даже дышать. Ох уж эта истинность! Столько сильных чувств и все разом Неужели это происходит со мной? Пойдем. Светогор потянул меня за собой. В сопровождении любопытных класс мы ушли в келью. Полумрак принял нас в свои объятия, как старых друзей. Мы опустились на сено. Светогор лег на спину, обняв меня. Я положила голову ему на плечо, и мы затихли. Он был порядочен до безобразия. Ужасный случай, когда девушка готова к подвигам, а парень против. Аж стыдно стало за себя. Ничего, надо просто подождать. После купальской ночи я оторвусь. Замучу мужа в объятиях. А пока полежу рядышком. Мы заснули в объятиях друг друга. Мне снились потрясающие сны. Будь они вещами, то нас со Светогором ждала самая лучшая жизнь, о которой можно только мечтать. Проснулась от того, что Светогор гладит меня по голове. «Уже утро», — возвестил он. Я сладко потянулась. «Не хочется вставать», — жалобно протянула я. Так валялась бы и валялась рядом с ним. «Но придется», — он помог мне подняться. «Братья зовут нас с тобой в деревню». «Даже так?» — удивилась я, будто произошло что-то из ряда вон выходящее. В деревню? Не каждый день приглашают в деревню, где оборотни живут наряду с обычными людьми. Вместе работают, едят, спят. Мы вышли в общую пещеру. Братья бросали на нас любопытные взгляды, когда я был ли у нас что-то более нескромное, чем сон. А говорят, что мужчины не любопытны. Ага, как же. Мужчины еще фору дадут женщинам. Любопытнее мужчин только кошки. Вот те точно не оставят без внимания ни одну вещь. Стоит принести пакет с продуктами из магазина, как кошки уже там. Изучают содержимое. — До «Да деревни далеко, — заявил Святогор, когда мы вышли из пещеры и спустились со скалы в лес. Солнце встало и позолотило деревья. — Ничего, дойдем. Я не отнеслась серьезно к этой проблеме. — Это будет долго, — рассмеялся один из парней. — И что ты предлагаешь, — не поняла я. — Все очевидно, — он подернул плечами. — Ты можешь доехать на волке. Уго, есть верховые лошади, а у меня будет верховой волк. Круто. Так и знала, что он в хозяйстве пригодится. Вот уже и началось. Ты не устанешь вести меня? Я настороженно посмотрела на Святогора. Да что ты, любавушка, расплылся он в улыбке. Нести тебя самое приятное, что может быть. Один за другим братья стали обращаться в волков. Мне стало не по себе посреди клыкастой стаи. Хоть умом я понимала, что это не волки, а люди в волчьей шкуре но душа тряслась, как осенний лист. Страшно до да чертиков. Я глянула на святогора Он улыбнулся, ободряющий, и в тот же миг обратился в здоровенного волка. От неожиданности я вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. Осторожно потянулась пальцами к голове зверя. Он, как домашний пес, подставил мне лоб. Я погладила. Что не говори о чувствах смешанные. Надеюсь, со временем привыкну. Серый волк подставил мне спину, и я села. Волчище здоровенно даже ноги до земли не достают. Братья рванули по тропе куда-то вдаль. Серый волк ринулся за ними. Я вцепилась его шерсть, чтобы не упасть. Главное, пока едем, не ощипать его, как курицу. А то повырываю шерсть клоками. Будет потом красоваться в шубе с проплешинами, будто моль побила. Как в такой шубе щеголять? Стыд, срам. Подумав так, хватку ослабила. А чтобы не упасть, прижалась к шее серого волка, обхватив ее руками.